Событие 43. -е. Василий Полуяров, которого княжич именовал немецким словом агроном, остановил вазок у дома Фомы Андронова и пошёл на двор. Это была обычная поездка по крестьянам, у которых должны были народиться телята. Телята были ещё не от лучших производителей, что удалось собрать по всей губернии Василию, а самые обычные телята, непонятно от кого. Интерес они будут представлять лишь через год. но занести на врождённых в списке нужно. Порядок. Ещё двор Андроновых был поставлен полуяровым по приказу княжича на особый учёт. Один раз, с месяц назад, объезжая дворы и проверяя содержание скотины, агроном увидел, что у Фомы навоз из коровника 2 дня не убирался, а жена ходит с синяком под глазом. Тогда Полуяров засветил крестьянину такой же синяк, как и у жены, чтобы той не обидно было, заставил при нем очистить коровник и предупредил, что если такое повторится еще один раз, то по приказу княжича Фоме отрежут уши. И вот этот день настал. Жена Андронова выбежала встречать Василия с новым синяком, а сам Фома валялся в синях нового дома прямо на полу и был пьян. — Ладно, — решил Полуяров, — уши так уши. Ни слова не говоря зареванной бабе, он развернулся и уехал в Вершилово. Там он нашел пана Янока и взял с собой для поддержки одного из стрельцов — Ивана Пырьева. Тот как раз с ляхом упражнялся на саблях. По дороге Полуяров рассказал воинам, зачем они ему понадобились. — Точно ли, — сказал Петр Дмитриевич, — на второй раз уши обрезать? — уточнил Пырьев. Сам подумай, стрелец, встал бы я такое над человеком творить, если бы не получил распоряжения от княжича, успокоил стрельца агроном. Человек понимает с первого раза, а этот холоп заслужил, значит, раз ему не имётся, констатировал Лях. В доме у Фомы ничего кардинально не изменилось, разве что на причитания побитой жены вышла пара соседок. Стрелец с ляхом споры вытащили на улицу тушку пеньчушки и раздев до пояса, окатили ведром колодезной воды. Андронов заворочился и стал протирать глаза. После второго ведра он уже начал вязать лыко. Когда же до него дошло, что сейчас будут делать с ним эти изверги, то Фома в мгновение ока протрезвел. Он начал кататься в ногах у полуярова и просить его ради бога пожелеть малых детушек. Вот мы и хотим пожалеть твоих детушек, а то ты их пропьёшь ещё. Полуяров схватил мужика за всколокоченные волосы и поставил на ноги. Ещё по дороге они договорились, что Полуяров и Пырьев держат мужика сзади за локти, а пан Заброжский отрежет тому левое ухо. Отрезать сразу оба не решились. Так и поступили. Мужичка прижали, а пан Яна к своим кинжалам споро отчекрыжил пьянчушке левое ухо. Потом сходил к саням, принес оттуда в кувшинчике хлебное вино и промыл рану, как учил пожарский. Наложил повязку, и только после этого отпустили обделавшегося и воняющего уже Фому. «Если еще один раз выпьешь хоть одну каплю хмельного, хоть пива, хоть меда и ударишь жену, то выколем глаз один». И о холостим, как мерина, пообещал на прощание пан Заброжский. Петровица уехала. Соседки же побежали передавать мужьям последние слова страшного ляха, да и всю экзекуцию. Народ крестился и со страхом косился на погреб, где у многих хранился жбан с медовухой.